Глава 2. Профессору было за 60, но он выглядел отлично, худощавый, с маленькой остренькой физиономией, с полуседой гривой, похожей на парик. Ему больше подошли бы муаровый сюртук, галстук в виде шарфа и белые чулки до колен, чем пиджаки и брюки двадцатого века. Он изящным жестом показал Эймзу и Пимброку на диван в углу кабинета и продолжал слушать подчиненных. Молодой, но уже совсем лысый сотрудник филиала, докладывал о том, что английская разведка в XVI веке уговорила генуэзских банкиров не давать деньги испанцам и задержала выход армады в море. Эту комбинацию придумал сам руководитель секретной службы сэр Уолсингем. Профессор взял со стола гусиное перо и почесал им подбородок. Запишите эту историю и вложите в папку справочных материалов о действиях Антони. Сандана, в тоскане. А выписки из досье о Чезаре Борджа просмотрели? Еще не кончил. Мне кажется, что у Борджа приемы были довольно примитивные. Там, где можно было построить тонкую интригу, он действовал как обычный головорез. Чепуха! Чезаре шел к цели кратчайшим путем. Профессор ткнул пером воображаемого врага. Самая лучшая комбинация. «Обходиться без всякой комбинации!» Эймс столкнул локтем Пимброка и шепнул. «Последнее увлечение профессора Борджа!» Второй сотрудник, судя по выправке морской офицер, с черной повязкой на глазу, стал докладывать о разведывательных мероприятиях монгольского военачальника Субутая против волжских болгар. Профессор прервал его. «Это нам ничего не даст!» А как с китайским досье? Из эпохи Троецарствия можно взять историю о том, как Джоу Юй инсценировал ссору с Хуаном Гаем. Тот бежал к Цао Цао и заманил его в ловушку. «Примерно в таком же духе построена комбинация князя Ди Сюна с заброской путая в княжество Цзинь», — сказал Лысый. Между прочим, в архивных материалах английской миссии в Иране говорится о том, как в конце прошлого века наша разведка провела комбинацию против Шаха Насер Эддина, подсунула ему высокопоставленного беглеца из Афганистана, чтобы передать через него Шаху фальшивые данные о деятельности русского учетно-судного банка в Иране. Имелось в виду поссорить Шаха с русскими. В японских трактатах по разведке этот метод заброски назывался «Ямобико», — пояснил профессор. «Внезапное опала видного человека, его бегство в другой лагерь, там он выдает секреты, советует немедленно напасть, те нападают и оказываются в ловушке. Такова схема. Детали варьируются». В общем, нам следует внимательно изучать азиатские хитрости и соединять их с европейскими методами, например, венецианскими. Венеция имела очень искусную изобретательную разведку. План «Нокаут», в основу которого положен один венецианский трюк, уже готов с тремя вариантами, — доложил Лысый. «Все наши замечания учтены». «Дайте мне завтра этот план, я перешлю его дальше». Его можно пустить в ход по линии греков. Отпустив лысого и моряка, профессор взглянул в календарик на столе. «Война войной, а у меня через полчаса партия бриджа. Придется поехать. Как у вас дела?» Эймс усмехнулся. «У нас тихие, бескровные дела. Не в вашем духе». Профессор пошел в спальню переодеваться. Он крикнул оттуда. «Все возитесь с этой американкой?» им ответил, «Я сделал так, как будто случайно наткнулся на нее у галереи Тейта. Ее начальник Поэлл сейчас в Иране, приедет скоро в Лондон, и Мухин тоже здесь. Она виделась с ним». «А как она объяснила их встречу здесь?» «Сказала, что, приехав в Лондон, сейчас же обратилась в советское посольство, и там ей дали телефон Мухина». Я сделал вид, что поверил ей. Мы вместе заехали к Мухину в отель «Дорчестер». Я пригласил их к себе. Приедут завтра. Хотите использовать их отлучку? Да. Пока русский будет у меня. Профессор высунул голову из спальни. Лучше убейте их. Только чистенько. Эймс усмехнулся. Пимброк ни за что не решится поднять на нее руку. Она очень нравится ему. Не как шпионка, а как женщина. — Насчет Лилиан, у меня еще остаются сомнения, агент она или нет. Пимброк покрутил головой. — Если агент, то неизвестно, нацистский или советский. — А кто был тот немец в Эскориале? — спросил профессор. — Узнали? — Нет, — ответил Эймс. Я спрашивал у Синей Бороды и у си Оба ответили одинаково. Никого там не было. Мне это почудилось, и обо всем этом нужно забыть навсегда. Профессор промычал. Понятно. А этот призрак, случайно, не виделся с американкой? Нет, мы не спускали с него глаз. Если они и виделись, то, может быть, в Мадриде. Я надеюсь что через некоторое время Пимброк удастся выведать все у Лилиан, между поцелуями. Должен сказать, что Лилиан, несмотря на все мои ухаживания, больше интересуется Эймзом. Все время спрашивает о нем. Очевидно, пришла к выводу, что он более уязвим. Дело не в выводе, сказал Эймс. Просто у нее хороший вкус. Профессор вышел из спальни в визитке, держа в руке пальто. Он подошел к окну. «Машина уже здесь. Принимайте все звонки и записывайте. Вернусь к десяти». Он надел котелок и стал натягивать перчатку. «А все-таки советую вам, Пимброк, не разводить канитель. Мухин и Лилиан — русские агенты, это бесспорно». — Арестовывать их неудобно, — заметил Эймс. — Как-никак союзники. — Угостите их, — профессор грациозно взмахнул рукой, — коктейлем с травой. И как только удостоверитесь, что они готовы, поезжайте к ним и переройте вещи. ручаюсь, найдете интересные бумаги. И вам ничего не будет, потому что победителей не судят. А насчет яда... — он повернулся к Пимброку. Не мне учить вас, профессионального детективного романиста. Какой яд самый удобный?» Пимброк улыбнулся. «Мышьяковая кислота. Без запаха, цвета и вкуса».